За час девушки, конечно, не уложились. Тетрон нервничал. Особенно он начал беспокоиться, когда провожать девушек вышли все студенты из двух общежитий. Вокруг автобуса образовалась толпа. Погрусневшие девушки с чемоданами и сумками проталкивались в автобус. Когда последняя заняла свое место, автобус окружила уже двухтысячная толпа. Стояли и хмуро смотрели из-под лобья. Беремся за руки и выходим наружу, скомандовал Боган. Толпа неохотно расступилась. Три-четыре, скомандовал Богон. Мы вместе хором откликнулись девушки. Что так невесело? Еще раз три-четыре. Мы вместе. Громче, три-четыре. «Мы вместе!» — скинули вверх сжатые руки. На лицах появились улыбки. «Беруна, запивай!» «Что?» «Что угодно!» «Только не похоронный марш!» Беруна затянула бредовую студенческую песенку, в которой были перепутаны все климатические зоны их обитателей. Остальные подхватили. Болан, как ледокол, двинулся через толпу, ведя за собой группу так и вышли на трассу, не разжимая рук. Впереди группа, за ними студенты, позади медленно тащился автобус. Откуда-то появились парни с гитарами. Пропели весь студенческий репертуар с пересвистом и перестуком. На границе университетского городка остановились. Еще раз прокричали мы вместе. Причем на этот раз вопль поддержали и студенты. Прозвучало на самом деле здорово. Погрузились в автобус и поехали. Сзади долго махали вслед.